Просьба Пушкиной, матери поэта, подданная летом 1826 года, лишь 4 января 1827 года была заслушана в заседании комиссии прошений и постановлено было довести прошение Пушкиной до высочайшего сведения. Это было сделано 30 января 1827 года, причем прошение Пушкиной при представлении его царю было изложено несколько иначе. Надежда Пушкина, читаем здесь, изъясняя, что сын ее имел несчастье навлечь на себя гнев покойного государя-императора, почему последовало высочайшее повеление жить ему в деревне, где находится уже третий год, одержим болезнью и без всякой помощи, но не усматривая, что сознание ошибок и желание загладить поведением следы молодости успели остепенить ум и страсти, просит о возвращении его к семейству по даровании прощения. Прочтя подлинный доклад комиссии, Николай I поставил условный карандашный знак его рассмотрения, а рукою докладчика статс-секретаря Лонгинова сделано на докладе помета. Высочайшего соизволения не последовало 30 января 1827 года. Матзалевский эпизод из жизни Пушкина. Зимой 1826-1827 года по переезде в наш дом в Чернышевском переулке я решился по тогдашней моде поднести Пушкину вслед за прочими членами семейства и мой альбом, недавно подаренный мне. то была небольшая книжка в 32-ю долю листа в красном софьяновом переплете. Я просил Пушкина написать мне стихи. Дня три спустя Пушкин возвратил мне альбом, вписав в него. Душа моя, Павел, Держись моих правил, Люби то-то, то-то, Не делай того-то, Кажись, это ясно, Прощай, мой прекрасный. Со времени написания стихов в мой альбом кличка моя в семействе стала Душа моя, Павел. Князь Павел Вяземский. Здесь тоска по-прежнему. Наша съезжая в исправности, частный пристав Соболевский бронится и дерется по-прежнему. Шпионы, драгуны, шлюхи и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера. Пушкин каверину Это было в Москве. Пушкин, как известно, любил играть в карты, преимущественно в ШТОС. Играя однажды с Загряжским, Пушкин проиграл все бывшие у него деньги. Он предложил в виде ставки только что оконченную им пятую главу Онегина. Ставка была принята, так как рукопись эта представляла собой тоже деньги, и очень большие. Пушкин получал по 25 рублей ассигнации за строку, и Пушкин проиграл. Следующей ставкой была пара пистолетов. Но здесь счастье перешло на сторону поэта. Он отыграл и пистолеты, и рукопись, и еще выиграл тысячи полторы. Кичаев со слов Загряжского. Никакая игра не доставляет столь живых и разнообразных впечатлений, как карточная, потому что во время самых больших неудач надеешься на тем больше успех, или просто в величайшем проигрыше — Остается надежда, вероятность выигрыша. Это я слыхал от страстных игроков, например, от Пушкина, поэта. Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей. Вульф, дневник. Всю зиму и почти всю весну Пушкин пробыл в Москве. Московская его жизнь была рядом забав и вместе рядом торжеств. Он вставал поздно, после балов и вообще долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его уже была полна знакомых и посетителей, между которыми находился один пожилой человек, не принадлежавший к обществу Пушкина, но любимый им за прибаутки, присказки, народные шутки. Он имел право входа к Пушкину во всякое время и платил ему своим добром за гостеприимство. В городской жизни, в ее шуме и волнении, Пушкин был в настоящей своей сфере. Анненков. Москва приняла его с восторгом. Везде его носили на руках. Он жил вместе с приятелем своим Соболевским на собачьей площадке. Здесь в 1827 году читал он своего Боиса Годунова. Вообще читал он чрезвычайно хорошо. В Москве объявил он свое живое сочувствие тогдашним молодым литераторам в которых особенно привлекала его новая художественная теория Шеллинга, и под влиянием последней, проповедовавшей «Освобождение искусства», были написаны стихи «Чернь». Пушкин очень любил играть в карты. Между прочим, он употребил в плату карточного долга тысячи рублей, которые заплатил ему московский вестник за год его участия в нем.